Глава девятнадцатая На удивление, Вадим был очень даже мил. Вел себя так, словно ничего между нами не случилось. Плохого. Я имею в виду напряженного. Будто не было его жены и ее очень даже говорящего взгляда. И вообще всей этой неловкой ситуации на форуме. А был только наш поцелуй и намек на возможное продолжение отношений. Мы сидели в самом деле симпатичном местечке. Ели вкусные сырники. Я пользуюсь моментом. Еще блинов с черничным вареньем навернула. Да так аппетитно, что мой спутник умилился. Заказал еще одну порцию. с Собой. А ей и не отговаривалась. Зачем? Хочет угодить. Пусть угождает. Я ничего не обещала и за две порции блинчиков обнадеживать его. Не собираюсь. При встрече поцеловать себя позволило только в щеку. Хотя целился в губы. Но вот нечего. Вадим умело сделал вид, что так и задумывалось. Развлекал меня разговорами всю дорогу до кафе, пока ждали заказ. И потом, после еды, за капучино, я поддерживала беседу, смаковала завтрак, ловила на себе ничем не замутненный взгляд, полный мужского интереса, и поражалась наглости и способности делать вид, словно не произошло ничего. И прошлая наша встреча завершилась на позитивной ноте. Удивительно просто. Вот бы научиться такому. Это насколько же проще стало бы жить». Впрочем, я не собиралась делать его жизнь радужней. Просто не хотела аппетит себе портить. Если Вадим решил, что все идет идеально, то, пожалуй, я его разочарую. Слегка. Мне, конечно, обычно плевать, что меня за пустоголовую блондинку принимают без конца. Но не до такой же степени. Это уже как-то нелепо, что ли. «Вадим, а кто была та женщина на форуме?» Без церемонно перебила я поток сладкой чуши, которая, как он думал, «Очень успешно забивает мне мозг». Вадим замолчал на полусловие, уставился на меня. Я наивно хлопнула ресничками, добавив в глаза придурковатости. «А что? Интересно же, до какой степени он меня считает идиоткой? Хотя странно, конечно. Должен же помнить переговоры в фирме. Или мой ангельский вид?» — все затмил. «Моя жена». «О, как!» — «Правду сказал для разнообразия. Может, не так безнадежен?» «Бывшая» поторопилась я с выводами. А мне показалось, что у вас эм, вполне настоящие отношения. Побольше дури, Катя. Побольше дури. Потом будет о чем с Ларой поржать. Понимаешь, Катенька, мою руку с гроба стали большие пальцы. Взгляд Вадима стал невозможно глубоким и печально тумным. Мы еще не в разводе. Но вместе уже давно не живем. Просто у нас общий бизнес. И для репутации лучше, если все вокруг будут считать нас крепкой семьей. понимаешь? Понимаю, как же не понять. Очередной бедняга, придавленный общественным мнением и жаждущий большой и чистой любви. Интересно, неужели еще есть дуры, клюющие на этот трэш? Именно поэтому она и не сказала ничего там, потому что давно прав на меня не имеет. Ага, она не сказала а вот взглядом убила, расчленила, и куски тела разбросала по окрестностям. Раньше мне было все равно, что мы находимся в браке. Понимаешь? «Понимаю, понимаю. Пора, пожалуй, валить. Но теперь...» «Вадим, я вспомнила, у меня дела еще. Надо к маме заехать». Я встала, уже устав от этого глупого фарса. Но Вадим подскочил быстрее, отодвигая стул. «Давай подвезу». «Не стоит. Да нее далековато. Ничего страшного, у меня есть время. Зато у меня нет желания сейчас к мамуленьке заглядывать. И зачем я вообще ляпнула?» Надо было все точки над «и» расставить сразу. И все. Но я, как всегда, еще и о работе думаю. Грубо нафиг послать. Это не заржавеет за мной, само собой. Но Вадим все еще заказчик. И денег я от него еще не получила. Так-то по большому счету обойдусь. Хотя там сумма хорошая. Но это и репутация. Антон расстроится. Я у него ведущий специалист. И именно под этим соусом выбила себе свободный график. Возможность работать дома. Получая очень неплохие деньги, и как-то не хочется это все терять. Можно, конечно, вообще уволиться и жить заказами, свободным художником, но я люблю стабильность и не люблю продавать себя, искать клиентов, сортировать заказы, и брать всякое левое и дурацкой тоже не хочу. Мне нравилась моя жизнь именно такой, какая она была сейчас. Свобода в действиях и выборе. Моя маленькая квартира под крышей мира. Мои заказы и моя рисуема исключительно для себя кошка которую я, наверное, никогда никому не продам. Мужчины в это все пока не вписывались. Ни не неверный муж Вадим, не наглый малолетка Витенька. Одни проблемы. И покричилась я, пожалуй, идя на поводу своего либидо. Зайду на сайт интимных игрушек и куплю себе друга. Вот и все. Мне неудобно, Вадим. Ничего неудобного. В доказательство своих слов он подхватил меня под локоток. Взял пакет с блинчиками и повел к машине. Ну и ладно. Навещу маму Линку, отдам блинчики. Пусть устроит бой фигуре. А то слишком уж идеальная она у меня. Мужики вон с штабелями падают к ногам. В машине мы особо не разговаривали. Я достала телефон и сделала вид, что сильно занята перепиской. Собственно, так оно и было. Лара в очередной раз поругалась с Люликом. И теперь выливала свою злость в переписки. С ним и со мной. Потому что его сообщение она скринила и сразу пересылала мне чтобы поделиться возмущением. Я так и не поняла, в чем в очередной раз виноват несчастный Лёлик, и понадеялась, что мне не придется вечером вытаскивать подругу из какого-нибудь шалмана, а ее приятель не заявится под подъезд, плакать на моем хрупком плече, потому что это уже не смешно нисколько. Я ответила на вопрос Лары о том, где я нахожусь, и Лёлик был моментально забыт. Подруга завалила меня вопросами о том, как это так, и о чем я думаю, и правильно ли я себя веду. «И собираюсь ли я сделать то, о чем она со мной говорила?» «И советы, советы, советы...» Я усмехнулась, отправила ей саркастическое сообщение, что «кто бы уж тут советы раздавал». Получала в ответ злую рожицу, раздувающую ноздри. А потом мы доехали до мамы. Я мило попрощалась с Вадимом, не сказав ничего определенного на предложение встретиться вечером. Зашла в подъезд и открыла дверь своим ключом. И ахнула. Вся Мамуленькина квартира, начиная от порога и далее, насколько хватало взгляда, была уставлена вазонами с цветами. Аромат стоял такой, что буквально с ног сшибал. Я закрыла дверь и задумчиво огляделась. Да, кто-то, похоже, настроен невозможно серьезно. И я даже знаю, кто. Интересно, мамуленька-то у меня живая еще, не утонула в этом цветочном безумии. Мам! позвала я погромче, не проходя в квартиру. А то мало ли. «Она у меня дама активная, молодая и роскошная во всех отношениях. Может, очень занята сейчас». Впечатлилась букетами и рассказывает о своих впечатлениях их дарителю в разных позах. А я тут без звонка заявилась. «Котя, это ты? Иди сюда, солнышко!» Голос мамуленький раздавался из кухни. «Значит, одна. Можно не опасаться заработать слепоту, нервный тик и плохой ночной сон. Я аккуратно переступаю через цветы». Пробралась на кухню, которую мамуленька не захотела, следуя новым модным веяниям в дизайне помещений, объединять с гостиной. Здесь тоже хватало цветов, но все перебивало аромат кофе. А кофе моя мамуленька умела варить невероятный. Она не признавала всяких наворотов типа гейзеров, сложных автоматов и подобной ерунды, а делала по старинке, в турке, доставшейся от пробабки, А то отец привез из Германии трофей военный. Невозможно дурманный аромат кофе с корицей, мускатным орехом и еще кое-каким секретным ингредиентом, который мамуленька мне пока что не открывала, распространялся по всей маленькой кухне, будоражил и вызывал слюноотделение. Вот как так? Только что плотно позавтракала, выпила совсем неплохой капучино, но здесь опять словно голодная. Какими судьбами? Мамуленька оторвалась от плиты и чмокнула меня в макушку. «Да вот!» Мимо проезжала, блинчики привезла. Я поставила на стол пакет с блинами. Уселась, отодвинув подальше корзину с цветами. А что у тебя здесь за оранжерее? Да так, ничего особенного. Просто знаки внимания. Мамуленька нахмурилась. Поджала губы, явно не собираясь развивать тему. Это Юрий, что ли? Как у вас с ним? Когда надо, я умею быть бесцеремонной. Да. Никак. Это все глупости. О, как. Рассказывать, значит, не хотим. Интересно, когда же я обо всем узнаю, когда они в ЗАГС заявление подадут, или когда меня обрадуют скорым появлением сестры или брата. В целом я была рада за Мамуленьку и нисколько не ревновала, потому что пора бы ей уже переключиться с карьеры и построения бизнеса на личную жизнь. Хватит по отцу горевать. Тем более, что он был тот еще засранец. Она с ним больше наплакалась, чем навеселилась. Нет. Я все понимаю, первая любовь еще со школы, страсти, горение отношения, бедовый разнузданный бэтбой, в косухе и татухах, второгодник и матершинник, и милая отличница, которую попросили подтянуть его по геометрии. Вот и подтянула. И он ее. Подтянул. Классика, короче говоря. И все остальное тоже по классике. Моя бабуленька чуть инсульт не поймала, когда мамуленька залетела мной. Но об аборте и тому подобных вещах даже не заикалась. И мне радовалось. И все радовались. И отец, старавшийся остепениться, да доучиться, найти работу, что в веселых 90-х было непросто, тоже. И росла я в любви и радости. А потом отец погиб, бессмысленно и глупо. Разбился на своем любимом байке. Любил он погонять с приятелями, постоянно во всяких нелегальных заездах участвовал. Наплакалась с ним мамуленька пытаясь образумить бешеного парня. Словно чувствовала, не хотела отпускать в последний раз. Я не помню этого. Я даже отца толком не помню. Но мама рассказывала, что я устроила истерику. Вцепилась в джинсы у дверей. Еле оторвали. Говорила, что поцеловал меня. Улыбнулся жене и ушел. Его байк залетел. Под здоровенный самосвал. Даже хоронить нечего было. Все сгорело. И мамуленька как раз тогда учившаяся на последнем курсе института, осталась вдовой, со мной маленькой. Конечно, поддержка бабуленьки никуда не делась. Поэтому мама доучилась и нашла работу. И делала успехи, и карьеру, и потом свой бизнес, очень удачно стартовав на наработанных клиентах. Вот только замерзла как-то, стала жестко и закрытая. Я, по крайней мере, помнила всегда ее только такой, готовой рвать зубами за мое благополучие но никогда лишний раз не обнявший. И вот теперь даже этот поцелуй в макушку был лаской невероятной. а эти ее эмоции по отношению к Юрию тоже были чем-то новым. Мужчины в ее жизни наверняка случались, но никак не влияли на мироощущения. Это, скорее всего, было то, что Лара называла «для здоровья». Я их не видела. Так, может, пару раз за все время. И обсуждать свою личную жизнь мамуленько со мной не собиралась. Поэтому проявление эмоций, да еще и такое. Прямо снежная королева начала подтаивать, превращаться в живую женщину. Главное, чтобы в легкая облачко не превратилась, как в той сказке про снегурочку. Хотя это вряд ли. Сама ты, что здесь делаешь, в моем районе, далековато от тебя. Да уж переключать внимание, маму умело мастерски. Да так, решила заехать узнать, как ты, котя. Мама разлила кофе по чашкам отставила турку остывать и села напротив. «Не увеливай. Что случилось?» «Все. Допрос с пристрастием. А я-то хотела блинчиками порадовать. Вадим пригласил на завтрак. И подвез по дороге. И вообще, я что, не могу просто так к маме зайти? А вдруг я соскучилась?» «Вадим? Тот самый?» Пропустив мимо ушей мой глупый наезд, ухватила суть мамуля. «Он же женат?» «Женат. Завтрак? А до этого что было?» Ужин? Ночь? Да, железные леди во всей красе. Пожалуй, пора линять. И блинчики заберу. Нечего ее подкармливать. Я пошла. Поднялась я. Стоять? Голос Мамуленка не повышала, но ноги подкосились сами. Не смей так уходить. Я, вообще-то, уже давно совершеннолетняя. Укорила я ее, отпивая кофе для успокоения нервов. На мозгах это, похоже, не отразилось никак, сухо прокомментировала мамуленька тоже делай глоток и кивая на блинчики. «Давай, распаковывай. Попробую, что ты там принесла». Я потянулась к пакету, стараясь держать тяжкий вздох. Похоже, намечается профилактическая беседа. Последняя такая случилась о пользе предохранения. Мне было двенадцать. Вышла я от мамуленьки через два часа. Совершенно не в настроении. С гудящей головой и явно заметным паром из ушей. Поэтому притаившемуся в глубине двора Вадиму не повезло от слова абсолютно. Мельком глянув на Альфа покорительную улыбку, я со вздохом плюхнулась на сиденье и отвернулась к окну. Всю дорогу до дома я отделывалась между митиями. И да, и нет. Злилась на Вадима, показательно не замечавшего моего дурного настроения и старавшегося меня растормошить. В конце пути меня накрыло. Сам виноват. Из-за него я сегодня заработала головную боль и предвидела возможный жесткий контроль мамуленьки. А мне, между прочим, 24, и я, между прочим, далеко не наивная девочка. Да я, работая когда-то на мамулинку и продавая консалтинговые услуги, что всегда в глазах нормальных людей приравнивалось, продажи воздуха, сама умела так разговаривать при необходимости, что взрослые мужики открывали рты и не знали, что сказать. И почему это не срабатывало с моей железной леди, почему каждый раз получает от нее выговор, я ощущала себя маленькой нашкодившей девочкой. «И кто в этом виноват сейчас?» «Конечно, Вадим!» «Катенька, так я заеду вечером. Сходим куда-нибудь». Вадим вышел, открыл мне дверь машины, изображая себя кавалера, а затем, совершенно неожиданно, привлек к себе и поцеловал. В последний момент я уклонилась, и поцелуй пришелся в щеку, что, впрочем, не смутило, и наглые губы скользнули по шее, кушку, ушку, нашептывая сексуальной хрипоцой. «Мне очень хочется тебя снова увидеть». Ты же понимаешь? Да, конечно, я понимаю. И ты сейчас все поймешь. А ты успеешь к вечеру развестись? Я тодвинул его от себя. Опять с наивной придурью хлопнула ресницами. Развестись? Ага, не ожидал. Получи гранату. А чего это глазки так забегали? Да, потому что с женатыми мужчинами я не встречаюсь. Я высвободилась из его рук. До свидания. Спасибо за завтрак. Подожди. Он рванул следом, схватил меня за руку, опять притянул к себе. «Катенька, ну это же так быстро не делается, ты же понимаешь. Вот разведешься и приходи». Я дернулась, выворачиваясь из объятий, и забежала в подъезд. Вадим, скорее всего, хотел мне еще что-то сказать, но я уже не настроена была слушать и терпеть, изображая недалекую дурочку. Хотелось домой, лечь в постель, утащить под бок бусю и подремать. Квартира встретила меня убойным грохотом «Рамштайн» с аккомпанементом буси. Прекрасно просто. Я устало повалилась на кровать. Потянулась за берушами, планируя отдохнуть от дурацкого начала дня, когда музыка внезапно смолкла, и злой голос из-за стены поинтересовался. «Ну как свидание? Кончила?»